Глава девятнадцатая Аника «Нам нужно уходить», — настаивала я. «Ничего не выйдет», — вздохнул Барб. «Мы только заблудимся и сгинем в этих тоннелях». «Лучше так, чем стать жертвой непонятного ритуала. У нас восемь человек, и это значит, что скоро Спрад начнет действовать». «Ты не знаешь наверняка», — буркнул Терренс, он все еще дулся за то, что я втянула нас в неприятности. нет Терри. «Девочка права», — вздохнула госпожа Толби, учительница Теренса. «Вы молодые, вам следует попробовать подняться на поверхность. Мы же с господином Дорсетом слишком стары. Сколько мы здесь? Месяца два, три?» «Я полгода», — ответил молчаливый старик на лежанке и раскашлялся. Он, как и госпожа Толби, болел из-за сырости, холода, недостатка солнечного света и плохого питания. Лизбет старалась их лечить, но всё, что у неё было в арсенале, — это магия. Ни лекарств, ни элементарных удобств под землёй не водилось. Я окинула сестру взглядом. Лицо бледное, осунувшееся. Она долгое время опустошала до конца резерв, постоянно тратя силы то на лечение, то на бытовые заклятия. Если молодая, здоровая девушка так изменилась за полтора месяца, что уж говорить о стариках, мы станем вам обузой — подытожила госпожа Толби. «Идите! А наше будущее уже не изменить!» Маленький светлячок парил над нами, даря тусклый свет. Я обвела взглядом своих товарищей по несчастью. Они пали духом и просто ждали конца своих мучений. «Если сдаться и ничего не делать, то так и есть. Изменить свою жизнь может только тот, кто действительно этого хочет, и я не стану тратить время и силы, чтобы вас уговорить. Но знаете, я разочарована». «Для людей, которые пережили разлом, столько прошли, столько трудностей преодолели, вы быстро сдаетесь. Наверное, вас попросту нет внутреннего стержня». Я демонстративно поднялась на ноги и добавила. «Лизбет, Терри, идем». «Минуточку. Это она нас только что слабаками назвала?» Стрепенулся господин Барб и тоже встал. «Да когда ты, сопля зеленая, под стол пешком ходила?» Я уже работал старшим шахтёром. На глубину девятьсот метров опускался, и это без новомодных лифтов». И после разлома кто остатки города восстанавливал и нечисть зачищал? «Маги?» «Ха!» Госпожа Толбик кряхтя поднялась. Она держалась рукой за стену. Даже такая нагрузка вызвала у пожилой учительницы одышку. «Эти белоручки и за сто лет бы без нас не управились. Да, Барб?» «Чистая правда». по нагнали зелёных мальчишек, которые от вида заражённой крысы визжали, как девчонки!» Поддакнул господин Дорсет. Я невольно вспомнила о столупах у разлома и подавила улыбку. «Ладно, идёмте. Всё равно детишек отпускать одних от — плохая затея. Сгинут ещё в коллекторах. Тьфу!» Барб протянул ладонь к госпоже Толби, но Терренс его опередил. «Мне будет проще». — сказал он, подхватывая под руку учительницу. Я подошла к выходу из комнаты. Чёрный прямоугольник дверного проёма пугал неизвестностью. «Здесь не было ни дверей, ни заклятий. Почему он нас не запер?» — спросила я. «А знает, что одни мы не выберемся», — ответил Барб. «Это ища дейбездны, знает тоннели, как свои пять пальцев. Он, когда меня нашёл, даже светлячок не использовал, просто вышел из темноты со своим кабаном». и всё. «Итак, куда пойдём?» — нарочито-бодро спросила я, выходя в коридор с округлыми сводами. «Направо или налево?» «Налево», — вздохнул Барб. «Я в прошлый раз направо пошёл, и ничем хорошим это не кончилось». Так и поступили. Шли медленно, подстраиваясь под всех, заодно осматривая стены и своды в поисках лестниц и люков наверх. Под ногами бегали крысы. Я считал их хорошим знаком. Скорее всего... здесь все же есть выход наружу когда показались первые металлические скобы ступеньки мое сердце радостно подпрыгнуло неужели мы спасены так просто около люка наверх и сделали привал барб подергал скобы проверяя на прочность они могли проржаветь подниматься нужно осторожно заключил он я попробую первым вызвался теренс отпуская руку госпожи толби медленно, проверяя каждую ступеньку, он поднялся наверх. «Вроде все цело», — заметил Терренс и задрал голову, разглядывая люк. «А как его снять?» «Для начала постучи по нему», — посоветовал Барб. Терренс выполнил его указание. «Да, да, по кругу, поближе к креплениям. А теперь попробуй толкнуть. Да не ладонью», — шекнул он. «Люк из чагуна килограмм пятьдесят весит, не меньше». «Поднимись повыше, упри плечом и помоги себе рукой. Второй держись за скобу, а не то упадёшь». «А может, магией?» — неуверенно спросил Терренс. «Не получится», — покачал головой Барб. Лет пятнадцать назад мэр поставил на всех люках антимагические руны, чтобы местные не воровали, не относили их в металлолом. «С магией-то каждый дурак справится». А попробую в руках его поднять, да утащить. И что, помогло?» Спросила я. не Перестали воровать, только когда пункт приёма в городе закрылся. Но руны на люках остались. Я перевела взгляд на Терренса. Обычный тощий парень. уверенно живя с мамой, он не поднимал ничего тяжелее бумажных пакетов с покупками. Тем не менее, Терренс всё же попытался поднять люк. Дрожа от напряжения, парень подался вверх, и со скрежетом проржавевшая скоба сломалась. Терренс полетел вниз. Все произошло так быстро, что я не успела сориентироваться и хотя бы заклятьем смягчить падение. Он упал на спину и закашлялся. Лизбет подскочила к нему и стала судорожно водить руками. «Проклятия, магии почти нет», — выругалась она. «Что с ним?» — я опустилась рядом. Терренс стонал, так будто отходит на тот свет. «Перелом правой лопатки! Моих сил хватит ненадолго обезболить! Помоги перевернуть его на бок!» Я сделала то, что она просила. Руки Лизбет тряслись, магическая энергия рассеяна, с перебоями лилась из тонких пальцев, прерывистое дыхание Терренса немного выровнялось. «Давай поднимемся!» — прошелестела Лизбет. После манипуляции ее лицо стало почти серым. «Больно!» — выдавил он. Лизбет кивнула, стягивая с него китель, затем она безжалостно разорвала его и соорудила что-то вроде бандажа, который плотно прижимал руку к телу. С подавленными лицами мы смотрели, как она пытается подлатать Терренса. «Знаешь, Анника», — сказал он, морщась от боли, «наверное, у нас ничего не получится». Я аж подавилась от неожиданности. «Постойте, вы что?» — Лизбет растерянно перевела взгляд с Терренса на меня. нет выпалила я. «Зря я пошёл с тобой на свидание», вздохнул он. «Свидание?» — повторила Лизбет, приоткрыв от удивления рот. «Боги!» — простонала я. «Не слушай его. Он, видимо, ударился ещё и головой. Свидание — это было только в мечтах Терренса». «Ну, не знаю. Согласилась ты с радостью. А теперь так некрасиво себя ведёшь», буркнул парень. Я в шоке глотала ртом воздух. «Травушка-муравушка, что же он себе напридумывал?» Лизбеджи, трясясь от смеха, поднялась на ноги. Остальные тоже тихонечко посмеивались. Я подошла к сестре и тихо прошипела ей на ухо. Он все выворачивает наизнанку. «Ничего такого не было. Мы гуляли, как друзья. Аника...» Она мягко меня перебила. «Я прекрасно тебя понимаю. Сама через это проходила. Он прилипчивый, как пиявка. И вечно придумывает себе то, чего нет». Он так меня достал однажды вечером, что даже Питер Шольц, которому нет ни до кого дела, вмешался. И они подрались, — закончила я. Скорее, Терренсу преподали урок никогда не оскорблять магов. Слава богам, после этого он успокоился, — сказала Лизбет. Постой, а ты уже все знаешь? Я кивнула, наблюдая за тем, как в нескольких метрах от нас госпожа Толби пыталась приободрить Терренса, но тот дулся, прижимая к себе руку. Кто бы мог подумать, что Питер Шольц тогда говорил правду? Мы пошли дальше. Я видела по лицам, что многие сомневаются и подумывают вернуться обратно. Только сестра ободряюще улыбалась. Теперь обязанность помогать госпоже Толби выпала мне. Лесбот держалась рядом. Несколько раз она красноречиво кивнула в сторону Терренса, который шагал впереди. Походка его была неуверенной, иногда даже неосторожной. Я поняла, что дела плохи, и следовало спешить. Тоннель петлял, мы встречали развилки, но ответвления были либо перекрыты решетками, либо забиты мусором. Единогласно мы выбирали более простой и чистый путь, от чего меня не покидало ощущение, что мы идем в ловушку. Слишком просто все складывалось. Шли молча, прислушиваясь к звукам, капала вода, шуршали и пищали под ногами крысы. «Смотрите!» скликнула госпожа Толби, поднимая крючковатый палец. Луч прочертил тьму. Это был выход наружу. «Открытый люк!» — взволнованно заговорили все. Но никто не радовался и не смеялся. Все боялись спугнуть удачу. Какой смысл в люке, если при нем нет лестницы? Тем не менее, у Терренса и госпожи Толби открылось второе дыхание. Мы быстро преодолели расстояние до люка, бар показался самым быстрым. «Есть! Лестница есть! И добротная!» — заверил старик, чуть ли не плача от счастья. Я осмотрела скобы, их едва тронула ржавчина, и по сравнению с теми, что мы видели в самом начале пути, они выглядели почти новыми. «Постойте!» — остановила я Барба, так как он уже собрался подняться наверх. «Вам не кажется это ловушкой? Смотрите, лестница больно свежая!» «Так небось скиталец её и сделал!» ответил барб как ты джон поднимается наверх на стерн сам и других судя по словам лисбет он переносил порталом ерунда постоянно с помощью магии нельзя переноситься истощение будет отмахнулся барб и с ловкостью несвойственной старику поднялся наверх у самого потолка он замедлился и осторожно выглянул наружу вроде никого а затем и вовсе вылез наверх тут чисто. Можно подниматься. За Барбом поднялась Лизбет. Она помогала вытаскивать всех наверх. Сложнее всего пришлось с Терренсом. С одной рукой он поднимался по ступенькам целую вечность. Я же стояла внизу и на этот раз была готова в любой момент поймать его. Но обошлось без инцидентов. Я поднялась последней. Развалившись на земле и щурясь от дневного света, кто плакал, а кто смеялся, Да, я испытала облегчение, оказавшись на свежем воздухе. Но мои чувства нельзя сравнить с тем, что испытывал человек после нескольких месяцев пребывания под землёй. Пока все приходили в себя, я осмотрелась. Мы были на окраине города, зачищенной от зданий зоне, неподалёку от высокой трёхметровой стены, что ограждало разлом. По спине пробежал холодок. Шестое чувство буквально кричало, что всё это не случайно. Воздух рядом заискрился. Черная воронка темных энергий стремительно набирала обороты, пока из нее не вышел скиталец со своим питомцем. Впервые я видела их при свете дня. Грязный плащ напоминал рубище. Присмотревшись, я увидела под ним заношенную до дыр форму боевого мага. Сам же скиталец выглядел ничуть не лучше. Заросшее лицо с грязными разводами и глубокими морщинами. Спрату сейчас должно было быть сорок лет, но выглядел он на все шестьдесят. Порадовались, и хватит. прохрипел он и закашлялся. Увидев его, Барпи остальные попятились назад. «Не советую, иначе я отпущу своего друга». Скиталец погладил кабана по холке. «Он не будет с вами церемониться». В подтверждение слов хозяина, нечисть фыркнула и начала бить по земле копытом. «Ты всё предугадал». С ужасом поняла я. Так проще, чем таскать вас по одному на поверхность, потом ещё думать, как сделать так, чтобы вы без присмотра не разбежались по лесу, словно зайцы. Вы же пришли к разлому сами. Он улыбнулся, оголяя жёлтые зубы. в купе с мёртвыми, почти бесцветными глазами его улыбка выглядела жуткой и такой... бездушной. «Поднимайтесь», — приказал он, глядя на сидящего на земле теренса «Мы идём к разлому. никуда не пойду что бы ты ни задумался творить там на разломе этому не бывать заявила я сжимая кулаки жить надоело спросил он вряд ли твой ритуал подразумевает что хоть кто то из нас останется в живых так я хотя бы помешаю тебе убить остальных и снять защитный купол с разлома я собираюсь закрыть разлом ваша жертва для благого дела по лермут снова расцветет и больше не будет тех кому энергия сломала жизнь. «Это невозможно, ты только всех нас погубишь, а нечисть снова заполнит город», — с отчаянием возразила я. «Твоя ошибка будет стоить множество жизней», — скиталец молчал. «Я же молилась всем богам, чтобы смысл моих слов дошел до него». В конце концов он кивнул. «Пусть так. Я готов попробовать». Он взмахнул рукой, черная цепь сорвалась с его ладони и обвела мою шею. Кожу опалило огнем. Я попыталась убрать силки, но звенья сидели плотно. Не оторвать. Госпожа Тулбис вскрикнула. Лизбут бросилась ко мне, но что она могла сделать? В сумке зашевелился хлюпик. Несмотря на весь страх, я нашла в себе силы спокойно произнести. Все хорошо. Нет никакой опасности. Сейчас не время проявлять характер. Я сделала вид, что обращаюсь к Лизбут, но на самом деле мои слова предназначались питомцу. «Рад, что вы меня поняли», — сказал Спрат, но цепь не убрал. «Идёмте, пора перевернуть страницу в истории города». Он потянул за собой, и я была вынуждена идти вперёд. Сердце бешено колотилось. «Хлюпик мне пригодится позже, когда этот обезумевший маг не будет ожидать нападения. А пока пусть маги, охраняющие разлом, делают своё дело». Я обернулась назад. Лизбит помогала Терренсу идти. Он был совсем плох. Сзади их подгонял кабан, нетерпеливо фыркая и выпуская из пасти черные облачка тьмы. Ком подступил к горлу. Я не позволила отчаянию затуманить мой разум. У нас еще был шанс выжить. А еще где-то неподалеку... Дайрел искал меня. Я точно это знала. «Дайрел!» «Что, пихт, побери, вы делаете!» — воскликнул я. «Немедленно прекратите! Клятва убьет вас!» «Только после того, как я ее нарушу», — сказал доктор Жаксон. «Но я готов ради лесбет Возможно, то, что я знаю, поможет ее найти». «Постойте!» — воскликнул я, прежде чем он сделал что-то непоправимое. «Вы знаете, где ее держат?» — Жаксон покачал головой. «Может быть, вы знаете, где искать скитальцы или Николаса Спрата? Это ведь он похищает людей?» «Нет, и...» Воздух вокруг Жаксона сгустился. Он явно ходил на грани действия клятвы. «Тогда молчите», — потребовал я. «Мне только вашей бессмысленной смерти сейчас не хватает. К понедельнику сюда приедут комиссары. Я с Рональдом организую поиски, привлеку волонтеров. Мы прочешем весь город, осмотрим каждое заброшенное здание, каждую канаву». «Вы понятия не имеете, с кем вам предстоит столкнуться», — покачал головой Жаксон. «Сориентируйся на месте», — припечатал я и собрался уйти от этого безумца подальше. Но прежде чем моя рука коснулась дверной ручки, в кабинет вошёл Питер Шольц. «О-о-о!» — протянул он, оценив состояние Жаксона. «Да я как нельзя кстати». «Что тебе надо?» — рыкнул я. Рот наполнился слюной, когти удлинились. В последнее время мне было сложно сдерживать звериную натуру, А вид мерзкой ухмылочки Питера Шульца неимоверно выводил из себя. «Да вот», — проходил мимо, — «думаю, да, и доброе дело сделаю», — хмыкнул он и прислонился спиной к двери. «Мне есть что рассказать, Кайпин, так что убери клыки и навостри свои волчьи уши». Я прищурился. «С чего бы тебе помогать нам?» «Ради себя, любимого. Такой мотив устроит?» Я, в отличие от Джаксона, клятву не давал. Как у первого помощника-архимага у меня есть полномочия в случае опасности действовать по своему усмотрению. Доктор же после того, как вы всё узнаете, сможет подтвердить мои слова. Не все, конечно, картина в целом ему неизвестна, но хоть какая-то гарантия лучше, чем ничего. От Питера Шольца можно было ожидать чего угодно, и никто не заставлял меня верить его словам, но выслушать его, тем не менее, стоило. Я скрестил руки на груди и коротко произнес. «Выкладывай». Все началось с выявления аномалий на разломе. 20 лет назад мы зафиксировали два случая мутации среди людей. Первым оказался подросток. Его изменения были поверхностными из-за частично пробудившегося дара. Немного видоизменились магические потоки. В более зрелом возрасте выработалась зависимость от темных энергий. Больше ничего интересного. Но второй случай оказался... Куда любопытнее. Один из наших во время зачистки нечисти осушил свой резерв и попал под воздействие разлома. Он мутировал, стал чем-то средним между человеком и нечистью. Магу удалось обрести небывалую по нашим меркам магическую силу. Это был Николас Спратт, спросил я. Да, долгое время он жил на территории при разломе, маги исследовали его способности, проводили эксперименты. Какие ещё эксперименты? Я напрягся. Неужели они и вправду ставили опыты на человеке? Судя по отчётам, далеко не гуманные, — уклончиво ответил Шульц. Не знаю, о чём думал Рунц. Спрат явно после мутации был нестабилен и спустя годы в заперти окончательно сошёл с ума. Несколько лет назад, насколько я знаю, произошёл инцидент с полисмагом, с Робертом Ллойдом, догадался я. «Возможно, я не знаю имени». Ронс успел подтереть все концы. До меня дошли только слухи от магов, что работают в Палермуте уже более пяти лет. «Это было три года назад». «Устало», — сказала Жаксон. Роберта нашли мертвым недалеко от дома Глуфтов. Чессер требовал указать в заключение о смерти, что лойд скончался по естественным причинам. «У меня были сомнения из-за травмы головы, и я отказался». Чессер тогда ужасно взбесился. Не знаю, чем всё закончилось, но ни один целитель в лечебнице не дал ему такое заключение. «Ничем не закончилось», — ответил я. «Этот мерзавец даже документы не оформил. И до недавнего времени лойд числился на службе у полисмагии. Теперь понятно, почему». Что было дальше, Шольц? Спрат вернулся в лабораторию. Видимо, испугался того, что совершил. Следующий срыв случился, когда я уже проходил службу. Спрат помешался на идее закрыть разлом. Год назад его отправили на лечение к Джаксону в закрытое крыло. Но держать в палате Спрата не удалось, он сбежал снова. Поиски ни к чему не привели. В городе начали пропадать люди. Как понимаю, Рунц быстро смекнул, кто за этим стоит, и подкупил Чессера. Они договорились, что последнее не выносит ссор из избы, а мы, маги, тихо решаем проблему. Что-то долго вы её решаете. «Заметил я. Когда Спрат похитил восемь человек, он предпринял попытку провести на разломе ритуал по закрытию», продолжил Шольц, пропустив мои слова мимо ушей. «У него, естественно, ничего не получилось. Пострадало несколько магов, а те, кто участвовал в ритуале, мутировали. Их силы, конечно же, не сравнить с теми, что приобрел Спрат. Все же похищенные были в основном стариками со слаборазвитыми магическими навыками. Наша рабочая теория, что это как-то взаимосвязано». «Ну да не в этом суть. За последний год Спрат предпринимал несколько попыток закрыть разлом. Каждый раз неудачно, пока нам удавалось сводить ущерб к минимуму. Что случилось с людьми, которые участвовали в ритуалах Спрата, после того, как они изменились? Живут у нас на разломе, помогают исследовать феномен. Ни в чём не нуждаются». «По собственной воле?» — спросила я, сжимая кулаки. Шольц молчал, и я сам сделал выводы. Не просто же так эти люди не вернулись после ритуала к себе домой. «Значит, они подопытные мыши, как спрат?» — с нажимом спросил я. После случая со спратом время вседозволенности для Рунца прошло. У нас больше нет той свободы, что была 20 лет назад. Но для мага старой закалки вроде спрата цель по-прежнему оправдывает средства. Скоро он совершит ритуал снова. Откуда такая уверенность? Вместе с Аникой и малышом Терри у него восемь человек, по одному на каждый угол октограммы. Он думает, что именно она поможет ему запечатать разлом. Мы тоже следили за ситуацией. Следили, но ничего не делали? Не удержался я, повысив голос. Сколько вас в Палермуте? Человек сто, сто пятьдесят, и не можете угомонить одного мага? Спрат необычный маг, покачал головой Шульц. Ты ведь, насколько нам известно, встречался с ним. Поверь, Кэмпиен, мы пытались его убить и не раз, но наши силы несопоставимы. Значит, он скоро появится на разломе со своими пленниками, а ты рассказал мне все это, чтобы я попытался его остановить? Мой голос сочился сарказмом. Шольц рассмеялся. «Не льсти себе. Спрат прихлопнет тебя, как назойливую муху. Сейчас я трачу драгоценное время и распинаюсь для одной единственной цели». «Я хочу получить помощь. У меня есть план, как решить нашу проблему, но один я не справлюсь». «Так иди к Рунцу и другим магам, у них явно больше сил и возможностей, чем у меня». «Ну-ну, Кэмпиан, не прибедняйся». К тому же Архимаг давно покинул Палермуд вместе с семьёй, оставив приказ всем действовать по регламенту. На всякий случай план действий такой же, как и в предыдущие разы. Не вступать в конфликт, позволить Спрату сделать то, что он хочет — а после нейтрализовать последствия. Никто из магов не станет нарушать приказ и рисковать своей жизнью, ведь в ритуале участвуют люди, которые им глубоко безразличны. Вам же с Жаксоном есть что терять. Для мага, который работает второй год помощником архимага, ты слишком осведомлён о делах Рунца. Ещё и готов не подчиниться старшему позванию. Нет, Шольц, я тебе не верю. А идти против спрата с человеком, который не вызывает доверия, нельзя. Что же ты будешь делать? Попробую действовать один по обстоятельствам. Как же с вами сложно. Вздохнул Шольц достал удостоверение мага тайной канцелярии. Я уставился на алую магическую печать с подписью самого короля. Я действую здесь в интересах короны. Отсюда моя осведомленность и доступ к отчетам. Меня представили полтора года назад к действующему архимагу, чтобы оценить уровень его компетенции. «И как?» — не удержался от вопроса Жаксон. Архимагом он будет недолго. И, видимо, это чувствует, раз решил сделать ноги. Но со спратом нужно что-то решать. Каждый его ритуал — лишний риск для нашего королевства. Закрыть разлом он точно не сможет. А вот уничтожить город и расшатать хрупкое равновесие энергии — легко». Я не собираюсь вешать вам лапшу о том, что знаю, как сделать так, чтобы никто не пострадал. Моя задача — уничтожить Спрата и спасти жителей Палермута. Что от меня требуется?» — в итоге сказал я. Какой бы гениальный план ни придумал Шольц, я, тем не менее, собирался сделать всё возможное, чтобы спасти Анику и остальных.